Глава сорок Дракона не проведешь. Беладонна. Я шагала по заснеженному лакору, испытывая очень странную смесь эмоций. Неуверенность, страх неизвестности, предвкушение, волнение. Глазела по сторонам, наблюдая за улыбчивыми прохожими. Вдыхала в себя местные запахи, отличающиеся от Салаха. — Могла бы и сразу к императорскому дворцу телепортироваться! — недовольно пробурчал Ластарк. «Могла», — согласилась я, — «но мне нужно время, чтобы привыкнуть к местным запахам, понимаешь? Я же нюхач, а запахи в других странах могут сильно отличаться от привычных мне, и это дезориентирует. Будет лучше, если я пройду это расстояние пешком, принюхаюсь тут как следует, привыкну к новым ощущениям». Ластар поворчал еще немного, но все же замолк, очевидно, не придумав, что можно возразить. Замолк он, правда, ненадолго, аж на пять минут его хватило. Но около рыночной площади дракон вновь дал о себе знать. «Я голоден», — нудел Ластар. «Есть хочу!» «Издеваешься? Я не могу больше жрать Эклеры, у меня живот лопнет!» «Ничего не знаю, я голоден, голоден, голоден!» «Да помолчи ты!» — обессиленно ворчала я, потирая гудящие виски. И вообще, холодно тут, просто мрак, кажется, мне надо утеплиться. Я остановилась в заснеженном сквере так, чтобы быть подальше от прохожих, вытащила свой уменьшенный магией сундук, привела его в изначальный облик и зарылась в содержимое сундука в поисках теплой шапки и шарфа. Так поспешно чуть ли не сбежала из Салаха, что не подумала утеплиться побольше. Все-таки в Лакоре было значительно холоднее. Страна северная, предгорная, находящаяся в аномально холодной зоне вечной мерзлоты. Голова болела жутко. Моя головушка явно не была предназначена для выслушивания требований и фантазий дракона. С последним у Ластара было особенно все хорошо. «А я бы на месте хозяина искупал тебя в ванне с шоколадом», — ни с того ни с сего заявил мне Ластар, пока я перебирала свои пожитки в сундуке. «С какой целью?» — устало спросила я, выудив, наконец, нужную одежду из-под кипа учебников. «Так ты будешь вкуснее», — пояснил Ластар. «Одно удовольствие будет тебя облизывать». Я поперхнулась воздухом от такого неожиданного заявления. «А задница от такого количества сладкого не слипнется?» «Изысканного десерта много не бывает!» Не нашлась, что на это ответить. В общем, с фластаром в голове было сложно. Он постоянно что-то тараторил и вгонял меня в краску своими расчудесными рассуждениями и рассказами о Фьюри. Хозяина своего он, как мне показалось, очень любил и всячески пытался доказать мне, что так же сильно любить его должна я. Это было довольно забавно, особенно учитывая тот факт, что я и так уже чувствовала себя влюбленной дурочкой. Мне ничего доказывать не надо было, я и так была немножко, или уже множко, двинутой по фьюре. Успел же меня этот зараза зацепить за короткий срок. А потом Лостару наскучила просто восхвалять хозяина, и он принялся откровенничать, да причем так, что у меня мгновенно запылали щеки». «Вот, смотри, я тебя сейчас научу, как хозяину сделать приятно!» И дракон начал делиться со мной такими нюансами, что мне стало стыдно уже просто слушать это, не то что представлять. «А можно меня избавить от подробностей интимных предпочтений Фьюри?» – взмолилась я. «Я невинная юная девица, не готовая слушать такие вещи!» «Невинная она...» «Это легко поправимо...» фыркнул Ластар. «Секундное дело, зато сейчас послушаешь, а потом мне спасибо скажешь, в общем, слушай». Я мысленно застонала и хлопнула себя ладонью по лбу. Так и шла по заснеженному парку, не замечая красивых, припорошенных снегом ели вокруг, потому что мое бурное воображение очень красочно рисовало картинки, которые доносил до меня Ластар своими урчащими речами. Впрочем, в какой-то момент я стала слушать даже с интересом, дракон сдавал своего хозяина с потрохами, но мне было ужасно стыдно слушать все это, не имея возможности хотя бы нажать на паузу, А жарко стало, и я ослабила шарф на шее. Аластар все говорил, говорил, говорил, по-моему, его прорвало на радостях от осознания того, что я никак не могу его выключить, и в целом от возможности пообщаться с кем-то, кроме Фьюри. «Кошмар!» — в какой-то момент не выдержала я. «Как Фьюри тебя в башке держит? Ты же совершенно невыносим с этими своими пошлыми мыслишками!» Фу, крошка, я являюсь точным отображением истинной сущности хозяина!» Фьюри производит впечатление очень культурного человека, в отличие от тебя. «Он воспитанный засранец, но это не значит, что его помыслы чисты!» Я только фыркнула и продолжила свой путь к императорскому дворцу, который уже виднелся на горизонте, сверкая серебряными башенками. «Хорошо, что сейчас метель, и со стороны сложно разглядеть, что я разговариваю сама с собой», — пробормотала я себе под нос. «Тебе не обязательно разговаривать со мной вслух», — сказал Ластар. «Достаточно адресно подумать, я тебя услышу». «Нет уж, прости, милый, но я буду разговаривать с тобой вслух», – категорично сказала я. «Так у меня есть хоть какая-то иллюзия того, что я разговариваю с кем-то и еще не до конца сошла с ума. Когда ты просто отвечаешь на мои мысли, я устро ощущаю себя человеком с раздвоением личности». Ластар хрипло расхохотался, и этот звук по ощущениям эхом раздался в моей голове. «Ох, мерзкое ощущение, если честно». Надо как можно скорее добраться до Фюри, уже хотя бы просто для того, чтобы выключить эту говорилку в моей голове. Ну и, может, мне достанется сладкий поцелуйчик? — Так, размышляешь об этом, как будто рассчитываешь только на детский поцелуйчик в щеку, — хохотнул Ластар. — Нет, ну, что уж там скрывать, я бы не отказалась и от полноценного поцелуйчика в губы. «Как — Какие именно? — тут же уточнил Ластар. Я схватилась за голову и бессильно зарычала. «Ай, умолкни, развратное чудовище! Такими темпами, пока я дойду до дворца, то сама накинусь на фьюре с порога и без объяснений. Или в этом и состоял коварный план его внутреннего зверя?» хм. По дороге к императорскому дворцу я все же заскочила в кондитерскую лавку и схомячила еще одно пирожное, вишневое, с шоколадной глазурью. После этого ластар на какое-то время сыто умолк, И я с облегчением выдохнула, продолжив свой путь. Задумчиво перебрала деньги в кошельке, оставшиеся еще от музыкального заработка Фьюри. Неплохая сумма на самом деле осталась, очень даже неплохая, настолько, что на нее спокойно можно было прожить несколько недель в моем привычном режиме экономии. Или купить что-нибудь очень ценное, например. Знаешь... «Я только сейчас сообразила, что на вырученные деньги мы могли бы спокойно купить артефакт-портал для перемещения в Лакор», задумчиво произнесла я. «Не тратить их на ночлег, а купить дорогой артефакт и в тот же день телепортировать Фьюри домой». Но я тогда так растерялась, что не подумала об этом. «Ну да, хозяину сразу же эта мысль пришла в голову». Я опешила и даже остановилась посреди тротуара». «Как это сразу же? А чего он тогда молчал? Ладно я, я ступила, не додумалась до такого, никогда таких артефактов не покупала, но Фьюри, если он до этого додумался сам, то почему мне ничего не сказал? Я бы сделала, как он просил, даже несмотря на то, что мне очень не хотелось с ним расставаться». «Ну, так а с чего ты взяла, что он сам хотел с тобой расставаться?» С лукавой ноткой спросил Ластар. Я закусила губу, не зная, что на это сказать, а еще пытаясь стереть с лица упорно на ползущую наружу улыбку, потому что если Фьюри нарочно задержался в салахе ради желания побыть со мной подольше, то... то... то я сейчас лопну от восторга. Вот что. Я потихоньку привыкала к местным запахам, отличающимся особой, кристально чистой морозной свежестью и насыщенными еловыми ароматами. Ели тут росли везде, и их приятный запах приносил неимоверное удовольствие. А местные жители радовали своей улыбчивостью. Лакорцы вообще народ позитивный и благодушный. Они-то всегда рады гостям на своей территории. Встретят радушно, искренне поинтересуются делами Салаха, также искренне порадуются достижениям страны и посочувствуют проблемам. А вот у нас в Салахе дела обстояли иначе. Салахцы цеплялись за свою территорию зубами и когтями, ревностно относились к каждому клочку земли, отчаянно пытались захапать чужие близлежащие территории и на огромный лакор посматривали, как на лакомый кусочек удивительного десерта, который так и хочется проглотить целиком. Населению постоянно промывали мозги на тему злостных лакорцев и благородных салахцев. Увы, довольно большая часть населения как стадо велась на качественное промывание мозгов и к лакорцам относилась с заведомой неприязнью. Я не одобряла такого подхода и в целом действия нашего императора, но кто бы меня спрашивал, верно? Важные шишки играют в свои важные игры, и как же хорошо, что я далека от всех этих перипетий. «Ага, настолько далека, что прямо сейчас самолично собираешься сдаться неизвестному тебе лакорскому принцу на непонятную должность», — съехидничал внутренний голос, решивший заменить временно притихшего ластара. «Нет, но это все-таки другое. Я по рекомендации иду, да? Работать кем-то. Пока не очень понятно, кем именно, но искренне надеюсь, что не какой-нибудь наложницей». В Лакоре всегда царило эдакое снежное царство. Даже весной и летом снег никогда не таял полностью, а уж зимой холода были особо лютые. Сейчас как раз было вроде как раннее лето, но проявлялось это лишь в изрядно подтаявших сугробах, всегда ослепительно ярком солнце и чистом голубом небе, пришедшем на смену короткой, но бурной метели. Впрочем, и воздух дул довольно теплый, но недостаточно теплый для того, чтобы растопить вечные снега или хотя бы согреть уставших путников, вроде меня. Я поежилась от холода, несмотря на меховую накидку, все же у нас в Салахе климат помягче намного будет, но местным жителям все это нисколько не мешало радоваться жизни. «Люди на улицах были милые и улыбчивые. Мне охотно подсказывали дорогу, указав более короткий путь ко дворцу. Идти до него оставалось недолго, но я не то чтобы спешила, если честно. Ластар подозрительно притих и отказывался отвечать на мои вопросы, а мои мысли напоминали рой пчел, которые в смятении кружились по кругу. Поэтому ко дворцу приближалась с опаской. Что меня там ждет? И какой он, этот наследник лакорской империи?» Интересно, конечно, и волнительно будет познакомиться с ним. Что я знала про лакорского принца? Только то, что он Родингер-младший. Ну и Архан, конечно, как и все лакорские чиновники высшего ранга. Там сплошные ледяные драконы. Кроме его фамилии, об этом человеке мне не было известно ровным счетом ничего. Даже имени не знала, так как всегда считала для себя эту информацию неважной. В конце концов, зачем оно мне, обычной студентке Салаха? «Ластар, а как зовут вашего принца?» — поинтересовалась я. «Его не зовут», — отозвался дракон. «Он сам приходит». «Так, понятно, от дракона я информацию не узнаю. Ну и Хаск с ним. А все-таки интересно, какой он. Воображение рисовало на месте лакорского принца какого-нибудь жутко пафосного красавца. Почему-то блондина, голубоглазого». который разговаривает как-нибудь манерно и оттопыривает мизинчик, когда пьет утреннюю чашечку кофе. Ластар не выдержал и издал нервный смешок. «Ну да ладно, скоро узнаем, насколько я ошибаюсь, или напротив попала в точку». Думала обо всем этом и постоянно почесывала запястье на левой руке. Кожа в этом месте не сильно, но постоянно зудела, и это начинало раздражать. «Ластар». «Это случай, не из-за тебя у меня запястье постоянно чешется?» — решила спросить я. не Но ты явно знаешь, почему оно у меня чешется». «Ага. Ну и почему?» «Помыться просто надо», — ехидно проурчал вредный дракон. «Желательно вместе с хозяином». Я тяжело вздохнула. Ну, собственно, чего еще следовало ожидать от хитрого дракона?» Императорский дворец восхищал. Целый архитектурный ансамбль из белого камня возвышался на небольшом холме и был виден издалека, поблескивая серебристой черепицы на крышах многочисленных высоких башенок. Довольно странное сооружение, больше напоминающее ощетинившуюся остроконечными вершинами глыбу льда, сверкающую на зимнем солнце. Но было в этих изящных формах какое-то свое особое очарование. Я опасалась, что с попаданием на территорию дворца возникнут проблемы, и меня развернут на пороге, еще и пинка для ускорения дадут. Честно говоря, не представляю, что бы я тогда делала и как бы пробивалась к Фиуре. Магии волшебную записку даже не смогла бы отправить. Все-таки дворец очень серьезно охранялся, и не только стражниками, но и крутыми защитными чарами, мощь которых я заценила еще на подходе к зданию. А как еще с ним связаться, не представляла. Но ну, не кричать же на весь двор. Эгегей, мне тут кое-кому нужно вернуть сбежавший драконий дух. Правда? Однако проблем с проходом не возникло. Стражники при моем приближении ощетинились копьями и мечами, но, увидев рекомендацию Фьюри, просканировав отпечаток его ауры, пропускали дальше, охотно показывая дорогу. «Я прошла порядка десяти таких охранных пунктов на внутренней территории дворца», И везде была одна и та же картина. Сначала на меня взирали с опаской, потом сканировали рекомендацию, потом благодушно улыбались и пропускали дальше. — Волшебная записулька, однако! — бормотала я себе под нос, когда миновала последний охранный пост на пути ко дворцу, прям открывающая все двери в лакор. — Записулька! — передразнивающим голосом протянул Ластар. «Эта записулька открывает все двери к хозяину, особенно в его спальню», — задумчиво добавил Ластар. «Да я туда не то чтобы рвусь», — пробормотала я еле слышно. «Уверена», — хитрющим голосом произнес дракон. «Ластар, чтоб тебя, хватит намекать тут мне на всякие непристойности. Я в первую очередь пришла вернуть тебя хозяину и попробовать найти работу по этой записульке». А вось Лакурскому наследнику престола понадобится в деле ищейка вроде меня. «Ой, добрось, да крошка!» — лениво протянул Ластар, и я прям представила, как он при этом пафосно отмахивается лапой и хвостом. «Ты можешь сколько угодно отмахиваться от своих желаний и мыслей, но они передо мной сейчас лежат как на лапе». И я точно вижу, что в первую очередь ты пришла сюда ради моего хозяина. Ты бы мучилась, если бы осталась сейчас в Салахе. И ты счастлива, что нашелся повод в виде меня для встречи с хозяином. Не обманывай меня и себя. Ну, что я могу сказать? Дракона не проведешь, вот что.